Значит, значит, я все уничтожила, и вы не любите меня больше. Совершенно верно. Но упрямо продолжала она, словно ребенок, считающий, что достаточно высказать желание, чтобы оно осуществилось. Но я же люблю вас. Это ваша беда. Она быстро вскинула на него глаза, проверяя, Нет ли в этих словах издевки? Но издевки не было. Он просто констатировал факт. Но она все равно этому не верила. Не могла поверить. Она смотрела на него чуть прищурясь. В глазах ее горело упорство отчаяния. Подбородок, совсем как у Джералда, вдруг резко выдвинулся, ломая мягкую линию щеки. «Не глупите, Ред! Ведь я же могу...» Он с наигранным ужасом поднял руку, и его черные брови поползли вверх, придавая лицу знакомое насмешливое выражение. «Не принимайте такого решительного вида, скарлет Вы меня пугаете. Я вижу, вы намерены перенести на меня ваши бурные чувства Кэшли. Я страшусь за свою свободу и душевный покой». «Нет, скарлет Я не позволю вам преследовать меня, как вы преследовали злосчастного Эшли. А кроме того, я уезжаю. Губы ее задрожали, прежде чем она успела сжать зубы и остановить дрожь. Уезжает? Нет, что угодно, только не это. Да как она сможет жить без него? Ведь все ее покинули. Все, кто что-то значил в ее жизни, кроме Ретта. Он не может уехать. Но как ей остановить его? Она бессильна, когда он что-то вот так холодно решил и говорит так бесстрастно. Я уезжаю. Я собирался сказать вам об этом после вашего возвращения из Мариетты. Вы бросаете меня? Не делайте из себя трагическую фигуру брошенной жены скарлет Эта роль вам не к лицу. Насколько я понимаю, вы не хотите разводиться и даже жить отдельно. Ну, в таком случае я буду часто приезжать, чтобы не давать повода для сплетен». «К черту сплетни!» — пылко воскликнула она. «Вы мне нужны! Возьмите меня с собой». «Нет», — сказал он тоном, нетерпящим возражений. «Ей казалось, что она сейчас разрыдается». Безудержно, как ребенок. Она готова была броситься на пол, сыпать проклятиями, кричать, бить ногами. Но какие-то остатки гордости и здравого смысла удержали ее. Она подумала, если я так поведу себя, он только посмеется или будет стоять и смотреть на меня. Я не должна рыдать. Я не должна просить. Я не должна делать ничего такого, что может вызвать его презрение. Он должен меня уважать, даже даже если больше не любит меня. Она подняла голову и постаралась спокойно спросить, куда же вы едете? В глазах его промелькнуло восхищение, и он ответил, возможно, в Англию или в Париж» а, возможно, в Чарльстон, чтобы, наконец, помириться с родными. Но вы же ненавидите их. Я часто слышала, как вы смеялись над ними, Он пожал плечами. Я по-прежнему смеюсь. Но хватит мне бродить по миру, Скарлетт. Мне сорок пять лет. И в этом возрасте человек начинает ценить то, что он так легко отбрасывал в юности. Свой клан... Свою семью, свою честь и безопасность. Корни, уходящие глубоко. Ах, нет, я вовсе не каюсь и не жалею о том, что делал. Я чертовски хорошо проводил время. Так хорошо, что это начало приедаться. И сейчас мне захотелось чего-то другого. Нет, я не намерен ничего в себе менять, кроме своих пятен. Но мне хочется хотя бы внешне стать похожим на людей, которых я знал, обрести эту унылую респектабельность. Респектабельность, какой обладают другие люди, моя кошечка, а не я. Спокойное достоинство, каким отмечена жизнь людей благородных, исконное изящество былых времен. В те времена я просто жил, не понимая их медлительного очарования.